На этот раз Грилла разбудил шум за дверями кабинета. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит на столе, уткнувшись носом в ворох бумаг. Застонав от досады, он оттолкнулся руками от столешницы и выпрямился в кресле. Отлепил от чеки обрывок бумаги и бросил его на стол к остальным. Заснул. Проклятие. Заснул в тот самый момент, когда пытался нащупать заговорщиков Дарилене. Сколько же он проспал? За окнами было по-прежнему темно. По оплывшей свече советник определил, что спал не больше пары часов. Как жаль. Скоро уже утро, а он впустую потерял столько времени. Сколько можно было успеть сделать, сколько можно было узнать, а он, как нерадивый подмастерь, задремал, уткнувшись носом в стол. А ведь он что-то делал перед тем, как уснуть. Охваченный беспокойством, Дегрилл принялся разгребать бумаги, служившие ему подушкой. Разворошив кучу мятых листиков, он наконец нашел то, что искал. Записи, сделанные перед тем, как Сон окончательно сморил его. Строчки, нацарапанные пером, были отрывисты. Уже тогда граф боролся с дремотой. И все же основные мысли он успел записать. В Дарилене он увидел собрание внутри замка. Он помнил, что не успел ничего разобрать, но зато узнал пару знакомых лиц из окружения графа Дарилена. За ними следовало проследить особо об этом и сообщала заметка. «Все верно». А после Дарилена он попытался взглянуть чужими глазами на ночной риф и позорнейшим образом задремал. Шум за дверями повторился, словно кто-то пытался отодвинуть с дороги тяжелый стул. Советнику почудился жаркий шепот, сопровождаемый скрежетом, и он насторожился. Поморгав, чтобы отогнать остатки сна, Дегрилл нашарил под грудой бумаг свой короткий клинок и осторожно вытащил его. Потом поднялся на ноги и на цыпочках подошел к двери, держа оружие наготове. Прислушался. Там за дверью отчаянно спорили. Советник разобрал спокойный, но уверенный голос тиена который кому-то возражал, и тяжелое, взволнованное дыхание человека, судя по всему, только что пробежавшегося по городу. «Тьен!» — крикнул граф, опуская клинок. Шепот тотчас тих. Дверь осторожно приоткрылась и в кабинет заглянул слуга. Увидев вооруженного советника, он тяжело вздохнул, словно говоря «Я сделал все, что мог». «Что там?» — требовательно спросил граф. «К вам капитан Дэмистон из городской стражи, ваша светлость», — тихо отозвался Тьен. Прибыл пару минут назад и... Слуга ввалился в кабинет, словно ему дали хорошего пинка, а на его месте в дверях появился кор Дэмистон, раскрасневшийся и с перекошенным от ярости лицом. — Граф! — рявкнул он. — У меня срочное известия, Дело не терпит от Заходите! — коротко бросил Дегрил, махнув клинком в сторону своего стола, и корт тяжело потопал к пустому креслу. Потом советник обернулся к Тиену, ухватившемуся за косяк двери. — Почему ты не пускал капитана? — тихо спросил он. — Вам нужно было поспать, ваша светлость! Так же тихо ответил слуга. — На вас лица нет. Еще немного, и вы загоните себя насмерть, милорд! Дегрилл откашлялся. Конечно, он чувствовал себя не лучшим образом, и действительно, ему нужно было отдохнуть. Он уже начал допускать ошибки, и даже простые ему заключения требовали особых усилий. Но он не думал, что это так заметно. «Хорошо, Тьен», — мягко произнес он, — «но к Дэмистону относятся те же правила, что и граф Улатоя, понимаешь?» «Да, ваша светлость», — печально отозвался Тьен, — «всегда, везде, в любое время». Дегрилл хотел сказать, что это же относится и к алхимику полуэльфа, но вовремя сдержался. Капитан не раз бывал во дворце, и наверняка многие уже знали, что он встречается с советником короля. Доносит ему. А вот о службе алхимика пока никто не догадывался. Ну и пусть не догадываются дальше. Не следует никому верить. Даже Тиену. «Ступай», — сказал он, — «и проследи, чтобы никто не потревожил нас. Кроме Латоя и короля, конечно». Тьен поклонился и исчез за дверью. Снова раздался знакомый скрежет, и граф сообразил, в чем дело, Тьен закрывал двери в кабинет советника тяжелым креслом, а сам наверняка дремал в нем. Отметив про себя, что Тьена неплохо бы подбодрить чем-нибудь, чтобы поощрить его верность, советник обернулся к ночному гостю. Капитан уже сидел в кресле у стола, нетерпеливо притоптывая грязным сапогом по красному ковру. Но... «Как вам прием у графини, капитан?» — осведомился Дегрил, подходя к столу. «Восхитителен!» — сухо откликнулся Корт. «Граф, у меня есть новости об известном вам деле. Прошу вас, давайте сразу перейдем к нему». Советник бросил свой клинок на стол прямо поверх кипа бумаг, обошел стол, сел в свое кресло и потер ладонями щеки, чтобы разогнать кровь. «Ну?» — бросил он, отнимая руки от лица. Капитан отогнул ворот мундира парадного, как заметил граф, и вытащил свернутую трубочкой бумагу. Потом торжественно, словно драгоценный подарок, передал ее советнику короля. Дегрилл принял бумагу, развернул ее и без лишних расспросов углубился в чтение. После первых же строк он заерзал на месте, но не оторвался от бумаги, пока не прочитал до самого конца. «Откуда это у вас?» – потрясенно спросил он у капитана, сидевшего на краешке кресла и лучившегося от удовольствия. Это было найдено на месте гибели Лавена Летта, в саду особняка Броков. Бумага лежала в стороне, словно ее нарочно отбросили, поэтому ее обнаружили позднее. «Кто ее нашел?» — быстро спросил советник. «Графиня Брок, во всяком случае я получил бумагу из ее рук». «Вы ее читали?» «Конечно, ваша светлость. Мне необходимо было удостовериться, что сведения представляют какую-то ценность». «А графиня?» Капитан развел руками. Когда бумага попала ко мне, она была аккуратно перевязана лентой. Но это ничего не значит. Графиня, да, Дегрил кивнул, она могла прочитать. Даже наверняка прочитала, иначе не обратилась бы к вам. Но почему она ее отдала? Вот в чем вопрос. полагаете тихо отозвался Корт, она не участвует в заговоре. Заговор, эхом повторил советник. Его длинные пальцы мяли бумагу, словно пытаясь удостовериться в том, что это не обман зрения, а самый настоящий предмет. То самое доказательство, что можно пощупать руками и предъявить королю, который тоже может его пощупать, если не поверит своим глазам. Она испугалась, сказал Дегрю. Примкнуть к заговорщикам не решилась, но и не стала шантажировать их. Эта игра ей не по зубам. Ставки слишком высоки, и она решила примкнуть к другому лагерю, к нашему. Да, ваша светлость, отозвался капитан. Несомненно, так оно и было. А что вы об этом думаете, Корт? Спросил советник, аккуратно сворачивая бесценный документ в трубочку. «Думаю, это многое меняет», — отозвался капитан. «И думаю, у нас скоро будет очень много работы». «Клятва тайного общества», — тихо произнес догрил общество. «Как дети малые честное слово». «Это довольно разумно», — возразил капитан. «Посмотрите, в клятве сказано, что испытуемый вступает тайное общество, чья цель — не дать семье Барфейма в королей Северных гор, завладеть престолом Ревастана». Это не выглядит как измена. Но это самая настоящая измена», — буркнул Дегрил. «Это заговор против новой королевы Ривостана. Они не хотят видеть ее на троне, не хотят видеть на троне наследника Геордора, которого может родить эта девчонка. Они хотят видеть на троне своего наследника, своего человека, что сменит Геордора Сигавара. Я даже догадываюсь, кого именно». Но для любого нового заговорщика общество выглядит достойно, ведь они собрались защищать родную страну от нашествия северян, подхватил Демистон. Под такой благородной клятвой можно и подписаться. И как только новичок поставит подпись, он на крючке. С ним можно делать все, что угодно, угрожая передать подписанную клятву в руки королевских дознавателей. А это смертная казнь, без разговоров, продолжил Дегрил. Благие небеса, как же во все это впутался Лавен Летто? «Молодой парень, шумный, не слишком умный, агрессивный, желающий совершить великий подвиг», — отозвался Корт. «Все они именно так и попадают на этот крючок». «И все же он не подписал», — заметил советник. «Там только подпись лорда Килли, мелкой сошки из Совета лордов. Кажется, торговцы рыбой». «Лавен не подписал клятву», — согласился Дэмистон. Он ответил отказом. За это и был убит, а его смерть пытались выдать за последствия дуэли. Как-то слишком гладко получается, задумчиво произнес советник, морщась от головной боли. Так вовремя нашлась эта бумага. Вероятно, уже смертельно раненый Лавен отбросил ее далеко в сторону, поскольку знал, что убийца будет обыскивать его труп. Возможно, он даже сказал убийце, что спрятал клятву или передал ее другому лицу. Быть может, даже пытался его шантажировать. У него хватило бы глупости для этого, поэтому он и получил смертельный удар. А бумагу нашли позже, потому что поначалу все выглядело таким ясным и простым. Дуэль, смерть, убийство, вражда двух кланов. Особенно в глазах болванов, которые первыми осматривали место преступления, буркнул Корт. Ладно, махнул рукой советник и зажмурился от боли, полыхнувшей в висках. Теперь все стало на свои места. Мы знаем, что произошло. Нужно думать, что делать дальше. Ваша светлость? Корт склонил голову. «Благодарю за службу, капитан!» — отозвался Дегрил, превозмогая усталость и головокружение. «Спасибо, Корт. Вы хорошо поработали. Теперь возвращайтесь домой. Завтра заступайте на службу и делайте вид, что ничего не произошло и что вы ничего не знаете. Старайтесь не вызывать подозрения у заговорщиков, а то и вам не миновать удара отравленным кинжалом». Интересная идея хмыкнул капитан, и советник услышал в его голосе знакомые нотки. «Нет!» — он хлопнул ладонью по столу. «Даже не думайте! Не смейте дразнить их и пытаться выманить из норы! Есть шанс, что они затаятся! Не предпринимайте ничего! Ясно? Вам ясно, капитан Дэвистот?» «Так точно, ваша светлость!» — покорно отозвался корт, смиренно склоняя голову. «Все!» — отрезал советник. «Ступайте, ждите моих распоряжений. И не сомневайтесь, они последуют незамедлительно. Вы правы, капитан. Скоро у нас будет много работы. Очень много!» Дэмистон поднялся из кресла, поклонился советнику и направился к дверям кабинета. Тен! крикнул Дегрилл. Раздался знакомый скрежет отодвигаемого кресла, и дверь распахнулась, точно перед Дэмистоном, который поспешил нырнуть в открывшийся проем и покинуть кабинет. Едва спина капитана скрылась в темноте, как на его месте появилась фигура слуги. — Тьен, — уже тише добавил советник, — проводи нашего гостя, потом возвращайся к дверям. Ровно через два часа загляни в кабинет, если я буду спать, разбуди меня. — Да, ваша светлость, — отозвался слуга. — Обязательно разбуди, это приказ. Слышишь? — Конечно, ваша светлость. — Все, ступай. Когда дверь в кабинет захлопнулась, Дегрилл откинулся на спинку кресла и со стоном прикрыл глаза. Кончиками пальцев он начал массировать виски, надеясь хоть немного разогнать головную боль, что свинцовым обручем сдавило виски и затылок. И все же, несмотря на боль и усталость, советник чувствовал облегчение. Наконец-то все разъяснилось. Конечно, впереди еще много работы, но теперь разрозненные куски мозаики стали собираться в осмысленную картину. Нужно только найти заговорщиков. Как жаль, что в этой клятве лишь одно имя, но его хватит. За этим мелким поганцем несложно проследить, особенно теперь, когда вернулся дар. Вернулось умение видеть на расстоянии. Но не сейчас, нет, ему и правда нужно отдохнуть, иначе он просто не сможет трезво мыслить и принимать решения. И так уже возникло неприятное чувство, что он что-то проглядел, что-то упустил, не заметил. Может и так, сколько еще всего предстоит выяснить. Открыв глаза, советник подобрал со стола клятву заговорщиков и сунул ее за отворот Камзола поближе к сердцу. Потом, ничуть не задумавшись, сгреб со стола все бумаги в одну большую кучу прямо перед собой, перевернув исписанный лист так, чтобы чистая сторона оказалась сверху. Советник нагнулся, опустил голову на кипу документов, как на подушку, и с наслаждением закрыл глаза. У него впереди целых два часа.